тип – плоские черви. Плоские черви – двусторонне симметричные животные. Их плоское тело имеет обычно листовидную или лентовидную форму. В отличие от кишечно-полосных, в процессе развития из-за плодотворенного яйца формируются не два, а три слоя клеток – эктодерма, энтодерма и мезодерма, из которых в дальнейшем развиваются различные системы органов. Известно более 12 тысяч видов плоских червей, объединенных в несколько классов, из которых наиболее известны три – ресничные, сосальщики и ленточные. Последние два класса в ходе эволюции перешли к паразитизму и значительно отличаются по особенностям организации от свободно живущих ресничных червей. Они, в особенности ленточные черви, утратили ряд органов и систем, позволяющих существовать вне организма хозяина. У всех плоских червей тело вытянуто и уплощено в спинно-брюшном направлении. Отчетливо выделены передние и задние концы. Многие свободно живущие черви на переднем конце имеют щупальцевидные выросты, несущие органы чувств. Ленточные черви и сосальщики паразиты. Они имеют различные приспособления для прикрепления к телу хозяина, присоски или крючья. Размеры плоских червей колеблются от 0,5 мм до 20 метров у паразитов. Тело представляет собой кожно-мускульный мешок, покрытый эпителием, под которым находится мышечный слой полости тела нет, промежутки между органами заполнены рыхлой соединительной тканью – паренхимой. Нервная система свободно движущихся червей состоит из скоплений нервных клеток, парных головных узлов, нервных стволов и многочисленных нервных ответвлений. Органы чувств, как правило, представлены отдельными кожными ресничками – отростками чувствительных нервных клеток. Некоторые свободно движущие представители типа в процессе приспособления к условиям существования приобрели примитивные органы зрения, светочувствительные пигментные глазки и органы равновесия. Большинство червей имеют разветвленный кишечник, открывающийся наружу ротовым отверстием. Стенки кишечника – состоят из одного слоя клеток, которые захватывают проглоченные частицы пищи и переваривают их. Питательные вещества проникают затем во все остальные клетки тела, а непереваренные остатки удаляются наружу через рот. Переваривание пищи происходит и в кишечной полости под влиянием пищеварительных соков, выделяемых железистыми клетками кишечника. Некоторые паразитические черви, например цепни, всасывают всей поверхностью тела уже переваренные хозяином питательные вещества. Выделительная система представлена системой разветвленных канальцев, заканчивающихся в паренхиме звездчатыми клетками с пучком ресничек. Канальцы сообщаются с внешней средой, выделительными отверстиями. Дыхательной и кровеносной систем нет, газообмен и транспорт веществ по организму осуществляется посредством диффузии. Плоские черви – гермафродиты, то есть одна и та же особь, имеют мужские и женские половые органы. Свободно живущие плоские черви, например, планарии, откладывают коконы, внутри которых – находится от 4 до 45 оплодотворенных яиц. Развившиеся из яиц маленькие планарии покидают коконы через разрывы их стенок.